И вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до 95% танкоизлучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало. Это был конец. Это был конец войны. Это был конец генералу Шикагу и генералу Оду. Это был конец очкарику, чайнику, Тучи и другим помельче. Очень возможно, что это был конец графу.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 «Да, действительно», — подтвердил прокурор. «Я понял так, что вы придете со своей дамой. Я помню эту девушку. Она из-за вас чуть не попала в беду». «Она попала в беду», — сказал Макс спокойно. «Но об этом мы поговорим потом, с вашего разрешения. Куда прикажете идти?» Ужинали долго, весело, много смеялись, немного пили. Прокурор рассказывал последние сплетни. Прокурорша очень мило загибала нескромные анекдоты,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 Кроме того, вы беглый каторжник и убийца экипажа специального назначения. Теперь обо мне. Я государственный прокурор, доверенное лицо правительства, допущенное к высшим государственным тайнам, и тоже враг существующего порядка. Я предлагаю вам свергнуть огненосных творцов. Когда я говорю вам, я имею в виду вас и только вас. Вашей организации это не касается.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 Я остаюсь при вас политическим и экономическим советником, поскольку в такого рода делах вы ни черта не смыслите. Ваша политическая программа мне в общих чертах известна, не возражаю. Согласен уже просто потому, что ничего не может быть хуже нынешнего положения. Все, я закончил. Слово за вами. Мак молчал. Он крутил в пальцах драгоценный бокал с драгоценным вином и молчал. Прокурор ждал.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 Вернее, это ему почудилось, что он сказал, потому что Мак сдвинул брови и снова уже громче повторил свой вопрос. «Пятьдесят на пятьдесят», — хрипло сказал прокурор. «Может быть, даже больше, не знаю». Мак снова долго молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Где находится центр?»